Но аутистическое мышление, рассматриваемое с точки зрения филогенетического и антогенетического развития, не является вовсе первичной ступенью в умственном развитии ребенка и человечества. Оно не является вовсе примитивной функцией, исходной точкой всего процесса развития, начальной и основной формой из которой берут начало все остальные. Даже рассматриваемое с точки зрения биологической эволюции и с точки зрения биологического анализа поведения младенца, аутистическое мышление не оправдывает основного положения, выдвинутого Фрейдом и принятого Пиаже. Положение, гласящего, что аутизм является первичной и основной ступенью, над которой надстраиваются все дальнейшие ступени в развитии мышления. Что наиболее рано возникающее мышление – это, говоря словами Пиаже, некое миражное воображение. Что принцип удовольствия, управляющий аутистическим мышлением, предшествует принципу реальности – управляющему логикой разумного мышления. И что самое замечательное, это то обстоятельство, что к этому выводу приходят как раз биологически ориентированные психологи, и в частности автор учения об аутистическом мышлении, Эйген Блейлер. Совсем недавно он указал на то, что самый термин «аутистическое мышление» дал повод для очень многих недоразумений. В это понятие стали вкладывать содержание, сближающее аутистическое мышление с хизофреническим аутизмом, его стали отождествлять с эгоистическим и так далее. Поэтому Блейлер предложил сейчас называть аутистическое мышление и реалистическим, противополагая его реалистическому, рациональному мышлению. Уже за этой, вынужденной переменой наименования скрывается в высшей степени важное изменение содержания самого понятия, которое обозначается этим именем. Это изменение прекрасно выразил сам Блейлер, в своем исследовании, посвященном аутистическому мышлению. В этом исследовании он со всей прямотой ставит вопрос о генетическом соотношении аутистического и разумного мышления. Он указывает на то, что обычно принято аутистическое мышление помещать на генетически более ранней ступени, чем мышление рациональное так как реалистическое мышление, функция реальности, удовлетворение сложных потребностей действительности нарушается под влиянием болезни гораздо легче, нежели аутистическое мышление, которое выдвигается вследствие болезненного процесса на первый план, то французские психологи во главе с жане предполагают, что реальная функция является наиболее высокой, наиболее сложной. Однако ясную позицию занимает в этом отношении только Фрейд. Он прямо говорит, что в ходе развития механизмы удовольствия являются первичными. Он может представить себе такой случай, что грудной ребенок, реальные потребности которого полностью удовлетворяются матерью без его помощи, и развивающийся в яйце цыпленок – отделенные скорлупой от внешнего мира, живут еще аутистической жизнью. Ребенок галлюцинирует, по всей вероятности, об удовлетворении его внутренних потребностей и обнаруживает свое неудовольствие при нарастающем раздражении и отсутствии удовлетворения моторной реакцией в форме крика и барахтанья а затем переживает галлюцинаторное удовлетворение. Как видим, Блейлер формулирует здесь то же самое основное положение из психоаналитической теории детского развития, на которое опирается и Пиаже, определяя эгоцентрическое детское мышление как переходную ступень между этим первичным изначальным аутизмом, который Пиаже в другом исследовании, посвященном психологии младенческого возраста, называют совершенно последовательно эгоцентризмом, доведенным до логического предела, то есть салепсизмом и рациональным мышлением. Против этого положения Блейлер выдвигает нам, думается, несокрушимые с генетической точки зрения аргументы. «С этим, — говорит он, — я не могу согласиться». «Я не вижу галлюцинаторного удовлетворения у младенца, я вижу удовлетворение лишь после действительного приема пищи, и я должен констатировать, что цыпленок в яйце пробивает себе дорогу не с помощью представлений, а с помощью физически и химически воспринимаемой пищи». Наблюдая более взрослого ребенка, я также не вижу, чтобы он предпочитал воображаемое яблоко действительному. Имбецил и дикарь являются настоящими, реальными политиками, а последний, точно так же, как и мы, стоящие на вершине мыслительной способности, делает свои аутистические глупости лишь в тех случаях, когда его разум и его опыт оказываются недостаточными в его представлениях о космосе, о явлениях природы, в его понимании болезней и других ударов судьбы, в защитных мероприятиях от них и других сложных для него соотношениях. У имбицила аутистическое мышление упрощено так же, как и реалистическое. Я нигде не могу найти жизнеспособное существо или даже представить себе такое существо, которое не реагировало бы в первую очередь на действительность, которое не действовало бы совершенно независимо от того, на какой бы низкой ступени развития оно ни стояло. И я не могу себе представить так же, чтобы ниже определенной ступени организации могли существовать аутистические функции. Для этого необходимы сложные способности к воспоминанию. Таким образом, психология животных, за исключением немногих наблюдений над высокостоящими животными, знает только реальную функцию. Однако, Это противоречие легко разрешимо. Аутистическая функция не является столь примитивной, как простые формы реальной функции, но в некотором смысле она более примитивна, чем высшие формы последней в том виде, в каком они развиты у человека. Низшие животные обладают лишь реальной функцией. Нет такого существа, которое мыслило бы исключительно аутистически. Начиная с определенной ступени развития, к реалистической функции присоединяется аутистическое и с этих пор развивается вместе с ней. Действительно, стоит только от общих положений о примате принципа удовольствия логики мечты и сновидения над реалистической функцией мышления, обратиться к рассмотрению реального хода развития мышления в процессе биологической эволюции для того, чтобы убедиться в том, что первичной формой интеллектуальной деятельности является действенное практическое мышление, направленное на действительность и представляющее одну из основных форм приспособление к новым условиям, к изменяющимся ситуациям внешней среды. Допустить, что функции мечты, логика сновидения являются первичными с точки зрения биологической эволюции, что мышление возникло в биологическом ряду и развивалось при переходе от низших животных форм к высшим и от высших к человеку как функция самоудовлетворения, как процесс, подчиненный принципу удовольствия, является нонсенсом именно с биологической точки зрения. Допустить изначальность принципа удовольствия в развитии мышления значит с самого начала сделать биологически необъяснимым процесс возникновения той новой психологической функции, которую мы называем интеллектом или мышлением. Но и в антогенетическом ряду допустить галлюцинаторное удовлетворение потребностей в качестве первичной формы детского мышления значит игнорировать тот неоспоримый факт, что, говоря словами Блейлера, удовлетворение наступает лишь после действительного приема пищи, игнорировать то, что и более взрослый ребенок не предпочитает воображаемое яблоко действительному. Правда, основная генетическая формула Блейлера, как мы постараемся показать далее, не разрешает вопроса относительно генетических связей, существующих между аутистическим и реалистическим мышлением со всей полнотой. Но в двух моментах она нам кажется бесспорной. Во-первых, в указании на относительно позднее возникновение аутистической функции и, во-вторых, в указании на биологическую несостоятельность представления о первичности и изначальности аутизма. Мы не станем проводить дальше той схемы филогенетического развития, в которой Блейлер пытается наметить и поставить друг с другом в связь главнейшие этапы в процессе возникновения этих двух форм мышления. Скажем только, что возникновение аутистической функции он относит лишь к четвертому этапу развития мышления, когда понятие комбинируется вне стимулирующего действия внешнего мира соответственно накопленному опыту в логической функции и выводы, распространяющиеся с уже пережитого на еще неизвестное, с прошедшего на будущее, когда становится возможной не только оценка различных случайностей, не только свобода действия, но и связанное мышление, состоящее исключительно из картин воспоминания без связи со случайными раздражениями органов чувств и с потребностями. «Лишь здесь, — говорит он, — может присоединиться аутистическая функция. Лишь здесь могут существовать представления, которые связаны с интенсивным чувством удовольствия, которые создают желания, удовлетворяются их фантастическим осуществлением И преобразовывает внешний мир в представление человека благодаря тому, что он не мыслит себе, отщепляет, неприятное, лежащее во внешнем мире, присоединяя к своему представлению о последнем приятное, изобретенное им самим. Следовательно, и реальная функция не может быть примитивнее, чем начатки реального мышления она должна развиваться параллельно с последним. Мы считали бы неправильным и не соответствующим действительной сложности процессов развития этих двух видов мышления, обозначение их как параллельно протекающих процессов. Чем более сложным и более дифференцированным становится образование понятий и логическое мышление, тем более точным становится, с одной стороны, их приспособление к реальности, и тем большей становится возможность освобождения от влияния аффективности. Зато, с другой стороны, в такой же мере повышается возможность влияния эмоционально окрашенных энграмм из прошлого и эмоциональных представлений, относящихся к будущему. Многочисленные мыслительные комбинации делают возможным бесконечное разнообразие фантазий, в то время как существование бесчисленных эмоциональных воспоминаний из прошедшего и столь же аффективных представлений о будущем прямо-таки вынуждает к фантазированию. С развитием их Разница между обоими видами мышления становится все более резкой. Последние становятся, в конце концов, прямо противоположными друг другу, что может привести к все более и более тяжелым конфликтам. И если обе крайности не сохраняют в индивидууме приблизительного равновесия, то возникает, с одной стороны, тип «мечтателя», который занят исключительно фантастическими комбинациями, который не считается с действительностью и не проявляет активности, и, с другой стороны, тип трезвого реального человека, который в силу ясного реального мышления живет только данным моментом, не заглядывая вперед. Однако, несмотря на этот параллелизм в филогенетическом развитии, Реалистическое мышление оказывается по многим основаниям более развитым, и при общем нарушении психики реальная функция поражается обычно гораздо сильнее. Блейлер задается вопросом, каким образом столь юная в филогенетическом отношении функция, как аутистическая, могла получить такое большое распространение и силу, что аутистическое мышление уже у многих детей в возрасте после двух лет управляет большей частью их психической функцией г грезыныеву игры. Ответ на этот вопрос блейлера мы находим между прочим в том, что развитие речи создает в высшей степени благоприятные условия для аутистического мышления И что с другой стороны, как отмечает сам блейлер аутизм представляет благодарную почву для упражнения мыслительной способности в фантазиях ребенка его комбинаторные способности повышаются настолько же как его физическая ловкость в подвижных играх. когда ребенок играет в солдаты или в маму, то он упражняет необходимые комплексы представлений И эмоций, аналогично тому, как котенок подготавливает себя к охоте с животными. Но если так выясняется вопрос в отношении генетической природы аутистической функции, то и в отношении ее функциональных и структурных моментов, новое понимание ее природы выдвигает необходимость пересмотра. Центральным с этой точки зрения, Нам представляется вопрос относительно бессознательности аутистического мышления. Аутистическая мысль подсознательна. Из этого определения исходит одинаково и Фрейд, и Пиаже. Эгоцентрическая мысль, утверждает Пиаже, также не вполне еще сознательна, и в этом отношении она занимает среднее Промежуточное место между сознательным рассуждением взрослого человека и бессознательной деятельностью сновидения. Поскольку ребенок мыслит для себя, говорит Пиаже, он не имеет никакой нужды осознавать механизм собственного рассуждения. Пиаже, правда, избегает выражения, бессознательное рассуждение, считая его весьма скользким и поэтому предпочитает говорить о том, что в мышлении ребенка господствует логика действия, но нет еще логики мысли. Это возникает от того, что эгоцентрическая мысль бессознательна. Большинство явлений детской логики, говорит Пиаже, может быть сведено к этим общим причинам. Корни этой логики и причины ее лежат в эгоцентризме мысли ребенка до 7-8 лет и в бессознательности, которую порождает этот эгоцентризм. Пиаже подробно останавливается на недостаточной способности ребенка к интроспекции, на трудности осознания и устанавливает, что обычный взгляд согласно которому эгоцентричные по своей манере мыслить люди осознают себя лучше чем другие что эгоцентризм ведет к правильному самонаблюдению является неправильным понятие аутизма в психоанализе говорит он проливает яркий свет на то как несообщаемость мысли влечет за собой известную несознаваемость. Поэтому эгоцентризм ребенка сопровождается известной бессознательностью, которая, в свою очередь, могла бы выяснить некоторые черты детской логики. Экспериментальное исследование Пиаже, посвященное выяснению того, насколько ребенок способен к интроспекции, приводит его к подтверждению этого положения. Строго говоря, представление о бессознательном характере аутистической и эгоцентрической мысли лежит в самой основе концепции Пиаже, ибо по его основному определению эгоцентрическая мысль – это мысль, не сознающая своих целей и задач. мысль удовлетворяющие неосознанные стремления. Но и это положение о бессознательности аутистического мышления оказывается поколебленным в новом исследовании. У Фрейда, говорит Блейлер, аутистическое мышление стоит в таком близком отношении к бессознательному, что для неопытного человека оба эти понятия легко сливаются друг с другом. Между тем Блейлер приходит к выводу, что оба эти понятия нужно строго разделить. Аутистическое мышление может в принципе быть столь же сознательным, как и бессознательным, говорит он, приводя конкретный пример того, как аутистическое мышление принимает обе эти различные формы. Наконец, последнее представление относительно того, что аутистическое мышление и эгоцентрическая форма его не направлены на действительность, также оказывается поколебленным в новых исследованиях. Соответственно, той почве, на которой вырастает аутистическое мышление, мы находим две разновидности его, касающиеся степени ухода из реальности, которые хотя и не резко отличаются друг от друга, но в своей типичной форме все же обнаруживают довольно большие отличия. Одна форма отличается от другой своей большей или меньшей близостью к действительности. аутизм Нормального бодрствующего человека связан с действительностью и оперирует почти исключительно с нормально образованными и прочно установленными понятиями. Мы бы сказали, забегая несколько вперед и предвосхищая дальнейшее изложение наших собственных исследований, что это положение особенно верно в приложении к ребенку. Его аутистическое мышление теснейшим, неразрывнейшим образом связано с действительностью и оперирует почти исключительно тем, что окружает ребенка и с чем он сталкивается. Другая форма аутистического мышления, находящая свое проявление в сновидении, может создавать абсолютную бессмыслицу в силу своей оторванности от действительности. Но сновидение и болезнь на то сновидение и болезнь, чтобы искажать действительность. Мы видим таким образом, что аутистическое мышление в генетическом, структурном и функциональном отношениях не является той первичной ступенью, той основой, из которой вырастают все дальнейшие формы мышления. А следовательно и взгляд, рассматривающий эгоцентризм детского мышления как промежуточную, переходную ступень между этой первичной, основной и высшими формами мышления, по-видимому, нуждается в пересмотре.